«Карамон!» раздался взволнованный голос. Гигант пошевелился. «Танис, он приходит в себя!» «Слава богам!» Карамон с трудом разлепил забитые землей глаза и увидел над собой хорошо знакомое бородатое лицо полуэльфа. Танис смотрел на гиганта, и лицо его выражало одновременно облегчение, удивление, растерянность, восхищение и тревогу. «Танис!» Карамон с трудом сел, чувствуя, что еще не вполне отошел от пережитого ужаса. Танис обнял его за плечи своими сильными руками и крепко прижал к себе. «Друг мой!» Полуэльф поперхнулся, и по его лицу покатились слезы радости и облегчения. «Ты в порядке, Карамон?» – спросил Тасельхов, возникая в поле зрения гиганта. Карамон судорожно вздохнул. «Да», – сказал он, сжимая голову ладонями. «Я так думаю», – добавил он через мгновение. «Это был самый храбрый поступок, о котором я когда-либо слышал», – торжественно заявил Танис, отпуская Карамона. Самый отчаянный самый безрассудный. Карамон покраснел. Да, пробормотал он. Пожалуй. Но ты ведь меня знаешь. Как будто да, отозвался Танис, почесывая бороду и с удивлением разглядывая обветренную бронзовую кожу Карамона, его бугрящиеся мускулы и новые незнакомые выражения на его лице, выражение спокойной, но твердой решимости. Будь я проклят, Карамон, если хоть что-нибудь понимаю. Месяц назад ты разве что брюхо не волочил по земле. Ты был пьян, как... «Как не знаю кто, и заснул прямо на полу!» «Теперь же...» «За этот месяц я прожил несколько лет, Танис», пояснил Карамон, медленно поднимаясь на ноги с помощью Кендера. «Вот и все, что я могу тебе сказать, если не вдаваться в подробности». Он осмотрелся по сторонам. «Но как же мне удалось выбраться из этого жуткого места?» Гигант оглянулся через плечо на сумрачный бор, видневшийся в дальнем конце улицы, и не смог сдержать дрожи. «Я нашел тебя», — ответил Танис, тоже вставая. «Они, эти руки, пытались утянуть тебя под землю». Не самое подходящее место для того, чтобы обрести вечный покой, дружище. Но как вам удалось проникнуть в рощу? Благодаря вот этому Танис улыбнулся и показал Карамону серебряный браслет. «Эта штука позволила тебе войти? Тогда, может быть...» Нет, Карамон, отозвался Танис, пряча браслет в своем широком поясе и искоса поглядывая на Кендера, который состроил самую невинную рожицу. Его магии хватило только на то, чтобы подойти к роще вплотную. Стоило мне оказаться под деревьями, как волшебная сила браслета стала стремительно убывать. Воодушевление, вспыхнувшее было на лице гиганта, погасло. «Я пытался использовать наше магическое устройство», — сказал он, поглядев на Тассельхофа. Оно тоже не сработало. Впрочем, я не очень-то на него рассчитывал, ведь оно не помогло нам даже в Вайрецком лесу. Здесь же, когда я попытался привести его в рабочее положение, бревок не пожелал раскладываться. В конце концов, я чуть было его не сломал, так что пришлось оставить эту штуку в покое. Карамон помолчал минуту, потом сказал с бесконечным отчаянием в голосе. «Я обязательно должен попасть в башню, Танис. Непременно. Не могу сейчас все тебе объяснить, но я видел будущее, которое ждет всех нас, если план Рейстлина удастся. Во что бы то ни стало, мне нужно пробраться к вратам и остановить Рейстлина. Я единственный, кому это по силам». Танис, вздрогнувший при этих словах Карамона, положил руку на плечо гиганта. «Я знаю. Тас мне примерно так и объяснил. Даламар сейчас в башне, он...» «А как, кстати, ты собирался проникнуть сквозь врата?» «Танис!» Карамон посмотрел на полуэльфа с таким серьезным и решительным выражением на лице, что Танис от удивления заморгал. «Ты не понимаешь, а у меня нет времени объяснять. Ты обязан мне верить. Я должен проникнуть в башню, любой ценой». «Хорошо», — Танис, крайне заинтригованный, взглянул на Карамона. «Я действительно ничего не понимаю, но попытаюсь помочь тебе, чем смогу, если это вообще возможно». Карамон глубоко вздохнул. «Спасибо, друг мой», — сказал он устало. «В последнее время я чувствовал себя очень одиноко, если бы не Тас, не знаю, что бы теперь со мной было». Он посмотрел на Кендера, но тот явно его не слышал. Блестящие темные глаза Тасильхофа были устремлены вверх, на летучую цитадель, которая, слегка покачиваясь, висела над городской стеной. Вокруг нее сошлись в жестокой битве драконы. Внизу, на земле, откуда поднимались клубы плотного дыма и доносились яростные крики и лязг оружия, тоже кипел бой. «Готов поспорить, — заявил Тасс торжественно, — что на цитадели можно долететь до башни. Вжик, и мы уже над рощей. В конце концов, летучей крепостью движет злая магия, и в этом гадком лесу живет зло. Магия летучей крепости гораздо сильнее, чем магические силы рощи. То есть, возможно, они не так уж и различаются между собой, просто лесному злу может оказаться не по остановить громадную цитадель. А мы могли бы... Тасс!» Кендер повернулся и увидел, что оба воина, и Танис, и Карамон, уставились на него в немом восхищении. «Что?» — воскликнул он на всякий случай. «Это не я! Я не виноват!» «Если бы только мы могли туда попасть!» Вздохнул Танис и посмотрел на летучий остров. «Магическое устройство! Вот что доставит нас туда!» Воскликнул Карамон и выудил из внутреннего кармана туники, которую он надевал под доспехи, невзрачный брелок. «Куда оно нас доставит?» Кендер медленно начал осознавать. «Нас? Туда?» Он проследил за взглядом полуэльфа, и его глаза засияли, как звезды. «Правда? Честное слово?» «Но это же здорово! Я готов! Летим сейчас же!» Тасс посмотрел на магическое устройство в руках Карамона. «Но ведь оно поднимает только двух человек», — простодушно заметил он. «Как же Танис поднимется к нам в цитадель?» Карамон неловко откашлялся, и Тасельхов мгновенно понял все. «О нет!» — взвыл он. «Прости, Тасс». Карамон торопливо превращал брелок в украшенный драгоценными камнями скипетр. «Нам придется биться насмерть, чтобы захватить цитадель или хотя бы тех, кто ей управляет». «Ты должен взять меня с собой, Карамон!» — крикнул Тасс. «Это была моя идея! Я тоже могу сражаться!» С этими словами он выдернул из-за пояса свой маленький нож. «Я спас твою жизнь, и Таниса тоже!» По лицу Карамона, сохраняющего упрямое молчание, Тасельхов понял, что ничего не добьется, и обратился к Танису, умоляющим жестом сложив руки перед грудью. «Возьмите меня с собой, Танис! Может быть, устройство поднимет и троих, то есть вас двоих и еще одного кендера, а? Я же совсем маленький, эта штука меня даже не почувствует!» «Ну, пожалуйста, что вам стоит?» «Нет, Тасс», — твердо сказал Танис, вставая рядом с Карамоном. Одновременно он погрозил Кендеру пальцем с самым серьезным выражением лица. «И я действительно не шучу, непоседа». Кендер выглядел настолько убитым горем, что Карамон едва не поддался жалости. «Тасс», — сказал он негромко, опускаясь рядом с Кендером на колени. «Ты же своими глазами видел, что будет с нами, со всем миром, если мы не сумеем помешать Рейслину». «Мне нужно, чтобы Танис был со мной. Я не могу обойтись без его меча и его сильных рук. Ты ведь понимаешь, правда?» Тасельхов попытался улыбнуться, но его нижняя губа предательски задрожала. «Да, Карамон, я все понимаю. Мне очень жаль только что...» «В конце концов, это на самом деле была твоя идея», — торопливо добавил Карамон и встал. Его последние слова как будто слегка успокоили Кендера, однако Пуэльф чувствовал себя не так уверенно. «Это-то меня и тревожит», – проворчал он себе под нос, пытаясь прочесть выражение лица Кендера, поскольку оно не внушало ему особого доверия. «Тесельхов», – самым строгим видом заявил полуэльф, как только Карамон снова встал рядом с ним. «Обещай мне, что найдешь какое-нибудь безопасное место и будешь держаться подальше от неприятностей. Даешь слово?» На лице Кендера отразилась жестокая внутренняя борьба. Он прикусил губу, нахмурил брови и пару раз дернул себя за хохолок. Внезапно его глаза расширились – Тасс оставил волосы в покое и кивнул. «Ладно, я обещаю», — сказал он с таким невинным и искренним видом, что Пуэльф застонал. Однако он уже ничего не мог сделать. Карамон начал читать заклинание, поворачивая магическое устройство в руках. Последнее, что увидел Танис, прежде чем закружившийся вокруг него волшебный туман отрезал его от окружающего, это кендер, который, стоя на одной ноге, почесывал пальцами икру другой и с широкой улыбкой махал им рукой.